«Неужели вы мне не доверяете? спросил он, всплеснув руками. «Кстати, вы тут главный?» — я с вами говорил по телефону. «Говорили вы не со мной. Но главный тут я. Покажите деньги», — потребовал банк, косясь на посланника с недоверием. Ганс кивнул коротышки, и тот поднес ему дипломат. «Вот», — сказал Ганс, показывая на портфель, — «как договаривались?» «Откройте», — потребовал недоверчивый банк. Ганс медленно водрузил дипломат на стол, достал ключик и стал орудовать над замками. Когда крышка распахнулась... Все находясь... Я не знаю, видел ли кто-нибудь из присутствующих столько денег сразу, но могла поклясться, что нет. Ну, разве что Клэр с ее бесконечной чередой богатых мужей. Либерман, глядя на аккуратненькие пачки, жадно сглотнул. Банк напрягся и вытянул шею. «Дайте сюда», — потребовал он и вытянул руку. «Нет, уважаемый», — мягко сказал Ганн, закрывая чемодан. «Давайте по порядку. Мы выходим на улицу, садимся в машину, вы открываете ворота, я отдаю вам чемодан». Банк смерил Ганса недовольным взглядом, потом сказал «пошли» и кивнул на дверь. «Сколько там шепотом?» — спросила я Ганса, когда мы вышли на улицу, но уже по-русски. Нисколько спокойно ответил он, быстрым шагом направляясь к открытому джипу у ворот. «Неужели вы думаете, что вы действительно так много стоите? Фальшивка? Вы ужасно догадливая. Так ведь они разберутся. Я ужаснулась от одной мысли, что с нами может случиться. Поэтому двигать скорее вашими королевскими ногами...» Ганс усадил нас на заднее сиденье, кивнул длинному, и тот сел за руль. Коротышка запрыгнул на подножку сзади, ловко ухватился руками за перекладину. Убедившись, что все на местах, Ганс повернулся к Бангу. «Ну, смело улыбнулся он, теперь считайте...» Банк принял дипломат и положил его на капот машины. У него за спиной тут же выросли два весьма неприятных товарища. У обоих в руках были обрезы, и мне сделалось прохладно, несмотря на то, что утро было знойным. Банк открыл портфель и, одарив Ганса странным взглядом, начал пересчитывать деньги. Ганс облокотился на дверь машины, достал платочек, промокнул испарину со лба. «Как же у вас тут жарко!» — вздохнул он, глядя в небо. «Неужели будет гроза?» Словно в ответ с небес упало несколько крупных капель. Боже мой, подала голос Клэр, машина без крыши, я испорчу прическу. Что она говорит, тут же справился Яков Давыдович. Говорит, как это романтично ехать в открытой машине во время ливня, перевела я. Банк тем временем закончил с подсчетом, считал он дважды, рассматривал деньги очень пристально. Ну, все в порядке, поинтересовался Ганс, поправляя манжет. Я видел, он немного нервничал, хотя пытался это тщательно скрыть. Вроде неуверенно, ответил Банк. — Что значит «вроде»? — обиделся Ганс. — Вы за кого меня принимаете? Считайте еще раз. Банк смотрел на Ганса и хмурился. Клянусь, этот узкоглазый толстяк чуял подвох. Но ничего поделать не мог. Деньги, которые он держал в руках, были в порядке. — Ну, долго нам ждать, — поторопил его Ганс, теребя то манжет, бабочку. — Откройте ворота! — крикнул наконец Банк, и нам дали дорогу. — Выезжайте медленно, с улыбкой, как ни в чем не бывало, — весело сказал Ганс водителю. — А как только за нами закроются ворота, жмите, что есть силы как только ворота захлопнулись, мы понеслись. Солнце скрылось за тучей, начинался дождь. Какой план, — крикнула я Гансу, перегнувшись через все деньги. Куда мы теперь? Пристань бросил Ганс через плечо. Нас там ждать лодка. Небо в момент потемнело. Непонятно, откуда налетел ветер. Тонкие пальмы гнулись в разные стороны, словно танцевали. А дождь набирал силу, превращался в настоящий тропический ливень. Ехать в машине с открытым верхом в такую погоду — дело малоприятное. Но в данной ситуации я была готова ехать и под градом, лишь бы скорее оказаться подальше от опасности. Клэр продолжала ныть и вздыхать. Ветер трепал ее волосы в разные стороны, она старалась поймать их руками. Либерман морщил нос, то дело вытирал с капли и отлеплял волосы Клэр. «Примерская погодка», — сообщил он мне, покачивая головой. «Примерская». Машина летела вдоль моря. Там же вовсю пенились волны. Вдруг Длинный резко крутанул руль влево, и мы оказались на проселочной дороге. «Но ведь пристань прямо!» — опять закричала Ягансу на ухо. «Я вам дать один совет!» — сказал он, не поворачиваясь, сидеть и молчать. «Да, действительно, что я вечно лезу со всякими глупостями. Но неужели он не знает, где пристань?» «Конечно, знает. А свернули мы сюда наверняка из соображений безопасности». Подтверждение моих слов, машина резко остановилась у какого-то куста. За кустом, скрытый от любопытных глаз, стоял туристический микроавтобус с затемненными окнами. Садиться быстро деловит скомандовал Ганс, вылезая из джипа. Сейчас будет очень сильный дождь. Мы гуськом побежали к автобусу. Когда же дверь открылась, мы удивились. Автобус вел местный водитель.